Глава 25 Бабушка Нэн вернулась в машину, ощущая, что обрела новую цель. Держись, Логан. Помощь в пути, прошептала она. Повернула ключ, заводя двигатель, и из вентиляторов потянулся теплый воздух. Она надеялась, температура скоро изменится. Не успела она отъехать от места, где припарковалась как у открытого бокового окна возник молодой человек с зажатыми в руке купюрами. «Держите, бабуль», — сказал он. «Не могу я взять ваши деньги». Она подняла взгляд и увидела его лицо в шрамах и шею, покрытую синими буквами. Раньше ее бы подобное зрелище напугало, однако сейчас она смотрела на него другими глазами, и облик жесткого грубияна, улетучился в мгновение ока. Перед ней стоял чей-то внук. «Спасибо. Она забрала деньги. Не могу выразить, насколько благодарна. Но карту Амазона я оставлю», улыбнулся он ей. «У меня в корзине куча ништяков, и ее хватит почти на все. Ничего. Надеюсь, вам все понравится». Молодой человек рукой постучал по крыше машины. «Ведите осторожно. Надеюсь, вы найдете пацаненка». Он перебежал дорогу обратно и присоединился к брату. Они прошли по тротуару дальше, и она за ними наблюдала, пока парни не завернули за угол и не пропали из виду. Бабушка Нэн прихватила с собой в поездку небольшой блокнот, чтобы не упустить ничего из того, что выяснится в пути. Она записала адрес Роберта, имена Ти и ее матери, название и адрес начальной школы Логана, а также имя школьного администратора Дженни Барнс и логопеда Мисс Трейси. Теперь она взяла телефон и на него сняла фотографии Логана и его класса. Гринч советовал документировать вообще все, и она считала эту идею разумной. Как только она закончит, сразу отправится в ближайший полицейский участок. Она взглянула на телефон и попыталась понять, где именно расположена заправка на севере шоссе Ай-39, который ведет первый же поворот после Бенфилда. Бабушка Нэн вводила в поисковое поле всевозможные комбинации слов, пока не вышла на заправку под названием «Газ Малика и Гоу», в который раз ее смартфон оказался умнее ее. Однако ей это не помешало возгордиться своими способностями сыщика. Юное поколение выросло в сети, и они ориентируются в интернете, словно тот их родной дом. Но ей он представлялся скорее заграничной страной. Она уже вводила адрес заправки в навигатор, когда увидела выезжавшую с парковки кирпичного дома ревущую машину. Это был зеленый форт, на котором сатира торопилась домой из Алди. Только на этот раз за рулем сидел Роберт, и в салоне находился он один. Даже с такого расстояния она рассмотрела выражение на его лице – расчетливую сосредоточенность охотника. И оно у него могло быть лишь по одной причине. Она с ужасом понимала, что Роберт вышел на след Логана, и он готов доехать до Висконсина, чтобы потом приволочь ребенка домой. И как только это произойдет, Сложно предсказать, что случится дальше. Но она не питала иллюзий на этот счет. Роберт терпеть не мог неудобства, как и выглядеть глупо в глазах других людей. А Логан умудрился нарушить оба пункта. Планы меняются. Ехать в полицию времени нет. Логан примерно в трех часах езды. Пока она объяснит офицерам ситуацию, и те проверят ее историю, Роберт прибудет на место. Ей необходимо его обойти. Бабушка Нэн подождала, пока зять проедет пол улицы, и только тогда выехала со своего места. У знака «Стоп» она стояла прямо за ним, и опасалась, что он глянет в зеркало заднего вида и заметит ее. Однако эти страхи не воплотились и она вздохнула от облегчения, радуясь приобретению огромных солнечных очков и новой машины. Роберт не умел смотреть дальше своего носа. А вдруг, если ей очень повезет, она сможет поехать по тому же маршруту незамеченной. Она следовала за ним по улицам города, не понимая, где она, но, по всей видимости, он знал, куда ехать раз ее навигатор вел ее ровно туда же. Замотивированный, Роберт отличался сообразительностью. Пока они ехали, она старалась держаться позади, чтобы себя не выдать. Он притормозил у очередного знака стоп, а она заметила указатель, задававший направление к шоссе на север штата с точным маршрутом до Висконсина. Зять проехал перекресток, и вместо того, чтобы двинуться к шоссе, завернул на заправку. А бабушка Нэн уехала вперед. Добравшись до автострады, она выдохнула от облегчения. Роберт оставался позади, то есть она успеет к Логану первой.